и рассказывает ему, что снова позабыл дома свой зонт. «Мы как раз проезжали мимо от Брейдаблика. Тут я и вспомнил про зонт». Бреда спрашивает. «Ведь вы, наверное, зайдете к нашему торговцу вечером на стаканчик пунша?» Элисеус отвечает. «Зашел бы, будь я один, но со мною, отец». Бреда настроен на любезный манер – и продолжает разговор. Послезавтра сюда приезжает один человек, который возвращается в Америку. Он приезжал домой на побывку? Да, он из Верхнего села. Уже много лет, как он уехал, и вот теперь прожил зиму дома. Его чемодан привез сюда возчик. Вот это чемодан, так чемодан. «Я сам частенько подумываю об Америке», — признается Лисеус. «Вы?» — восклицает Брэда. «Да вам-то туда. Зачем? Я, может, и не остался бы там на вечные времена. Сам не знаю. Но я уже много путешествовал. Хотелось бы побывать и там. А разве что так. Они зарабатывают там пропасть денег в этой Америке». Вот взять хотя бы этого парня, с которым я разговаривал. Всю эту зиму он устраивал у себя в селе пир за пиром, а ко мне пришел и говорит, «Подай полный кофейник кофе, и все, — говорит, — печенье, какое у тебя есть. Хотите посмотреть его чемодан?» Они выходят в коридор и осматривают чемодан. Чудо, а не чемодан! Весь сверкает от металла и блях, с тремя пряжками, не считая замка. «Замок-то с секретом, отмычкой не открыть», — говорит Бредо, словно уже пробовал. Они вернулись в комнату, но Элисеус вдруг как-то притих. Этот американец из верхнего села, который путешествует по свету как самый важный чиновник, поверг его в ничтожество. Ясно было, что Бредо увлечен этим субъектом, Элисеус спросил еще кофе и попытался тоже разыграть из себя богача, потребовав кофе-печенье. Он даже покормил печеньем собаку, но по-прежнему чувствовал себя жалким и ничтожным. Что такое его чемодан по сравнению с только что увиденным чудом? Вот он стоит, черная клеенка, потертые углы, обыкновенный ручной саквояж. Ей-ей, он купит себе великолепный чемодан, как только приедет на юг. Вот посмотрите. Не утруждайте себя кормлением собаки, сказал Бреда. И Элисеус снова почувствовал себя человеком и напустил на себя важность. Колоссально! До чего же жирна эта собака, сказал он. Мысли мешались у него в голове. Он резко оборвал разговор и вышел, решив пойти в сарай, к лошади. Здесь он вскрыл конверт, лежавший у него в кармане. Он сунул его туда, не посмотрев, сколько в нем денег. Он уже не раз получал такие письма из дома и каждый раз находил в них несколько кредиток, помощь на поездку. Что-то теперь в нем – Большой лист серой бумаги, разрисованный маленькой Ребеккой для братца Элисеуса. Записочка от матери. А еще что? Ничего? Ничего. Никаких денег. Мать писала, что не решилась больше просить денег у отца. Ведь от капитала, который они получили за Медную гору, уже почти ничего не осталось. Все ушло на покупку великого, на товары, на его поездки. Пусть уж он на этот раз выкручивается сам, потому что те деньги, какие еще есть, должны пойти другим детям, а то они останутся совсем безо всего. Счастливого пути и с любовью низкий поклон. Никаких денег. Своих денег для поездки на юг Элисеусу не хватит. Он подчистую выскреб кассу в лавке и собрал не очень много. Ах, как же он сглупил, послав недавно в Берген своему помощнику письмо с деньгами в уплату по нескольким счетам. Вполне можно было и подождать».